Глава тридцатая. Он. Я буквально сбежал из номера, хотя мне безумно хотелось остаться. Ничего я так не желал, как провести с Тиной эту ночь. Но, видимо, не судьба. В паху пульсировало от неудовлетворенного желания, перед глазами стояло лицо девушки в момент оргазма. Прекрасная картина, доставляющая мне сейчас серьезные проблемы. Из-за нее я никак не мог успокоиться и шел по коридору с оттопыренными брюками. Хорошо пиджак захватил. Он не только помогал не пролиться на пол крови, но и скрывал стояк. Не представляю, что Тина сейчас думает обо мне. Впрочем, я заслужил каждый упрек. Кем бы она ни посчитала меня, я намного хуже. Я лишь надеялся, что не запачкал своей кровью ничего в номере. Ей лучше не видеть, какая она у меня. Я, как и сказал, спустился в бар но лишь затем, тем, чтобы спрятаться в туалетной комнате, подальше от посторонних глаз. Весь путь занял у меня минут пять, не больше, и вот я уже заперся в туалете, он, на мою удачу, был оборудован не только унитазом, но и умывальником. Размотав пиджак, я включил воду и подставил ладонь под холодную струю. Надо хорошенько промыть рану. Вода, смешиваясь с моей кровью, приобретала золотистый оттенок. Чёртова врожденная особенность, которую я тщательно скрывал всю свою жизнь. Моя кровь не красного, а желтого цвета. Точно, как и радужка глаз. Причина, как мне объяснил один умеющий держать язык за зубами врач, в том, что в моей крови содержатся теуи. Когда-то она была у всех теломонов, но с тех пор прошли века, все изменилось, и все же периодически рождаются дети с такой вот аномалией. Обычно это означает, что у них крайне редкий и сильный дар специфика. Я в этом плане не исключение». Уже лет пять понял, что могу влиять на память людей. В тот день, когда это осознал, я случайно разбил любимую мамину вазу. Опять чертова ваза, мне с ними не везет по жизни. Мама разозлилась и кричала на меня, ведь я играл с мечом в комнате, а это было запрещено. Я стоял тогда, понурив голову, и думал, что лучше бы этой вазы вовсе не было, лучше бы мама про нее забыла. И вдруг что-то произошло. Мама замолчала на полусловие, Заморгала часто-часто, потом тряхнула головой и уже спокойным голосом спросила, что я буду на обед. — А как же ваза? — спросил я. — Ты не накажешь меня? — Какая ваза? — удивилась она. Она просто забыла о ее существовании, словно кто-то стер вазу из ее памяти. Например, я. Так я узнала своей особенности. Я специфик и я мнем. Тот, кто управляет памятью. Я способен стереть часть памяти, а еще внушать, что было то, чего на самом деле не случалось. Я крайне редко прибегаю к своему дару. Воздействие специфика можно отследить особыми приборами, а я не хочу, чтобы правительству стало известно обо мне. Я предпочитаю быть сам по себе. Если на кого-то работать, то только на себя. Поэтому Тине нельзя знать, кто я. Это и ради ее безопасности тоже. Холодная вода промыла рану и остановила кровь. Оторвав кусок ткани от подкладки пиджака, я тщательно перевязал руку. Мой девиз — «Ни едины капли крови». Конечно, выматывает вот так следить за всем, но это вопрос безопасности. Жаль, что с Тиной получилось все так глупо. Вряд ли, если я сейчас вернусь к ней и предложу продолжить с того момента, где мы остановились, она будет рада. Злясь на самого себя, я вышел из туалетной комнаты. Сидеть в баре не было никакого желания но мне все же пришлось пройти через него к выходу. И вот там я увидел ее. Тина расположилась за барной стойкой. На моих глазах она залпом прикончила стопку чего-то крепкого и поморщилась. Нашла чем заняться. Перехватив удобнее пиджак, я направился к ней. Бросить девчонку одну в баре, да еще и нетрезвой, не мой вариант. На самом деле меня беспокоило даже не она, а похотливые взгляды в ее сторону. Как минимум с десяток мужиков уже прикидывали, как затащить ее к себе в койку. Этого я допустить не мог. Почему? Да потому что сам хотел того же. Эта девушка моя, даже если она сама еще этого не знает. Поравнявшись шестины, я привалился к стойке сбоку от нее. «Что делаешь?» — спросил. Она повернула голову, увидела меня и поморщилась. «Да, я знаю, что наши отношения запутались, дальше некуда, и по большей части это моя вина» но сейчас я намерен исправлять свои ошибки. «Напиваюсь!» Чуть заплетающимся языком ответила она и потянулась за новым шотом. Я накрыл ее руку ладонью. Довольно с тебя? Пойдем-ка в номер!» «Нет уж!» — качнула она головой. «Мы это уже проходили, ничего не вышло. Наверное, мы, как одинаково заряженные частицы, обречены отталкиваться друг от друга. Я практически смирилась с этим. Поэтому решила напиться, чтобы смириться?» «Да, алкоголь очень помогает». «Ну, хватит!» Я толкнул Шот, и он откатился к мужчине, который сидел дальше за стойкой. «Угощаю!» — кивнул я ему, а сам тем временем подхватил Тину за талию. Она была легкой, мне ничего не стоило стащить ее с барного стула. Но я не спешил ее отпускать. Во-первых, ее пошатывала, а во-вторых, мне просто нравилось ее обнимать. «Мы идем в номер, возражения не принимаются», — сказал я. Девушка недовольно засопела, но когда я пошел, двинулась следом за мной. Поняла, что без моей поддержки у нее будут проблемы с вертикальным положением. «Хочешь воспользоваться моей слабостью?» — спросила она в лифте. «Не сегодня. Я просто уложу тебя спать». Она фыркнула. Хорошо импотентом не обозвала. Я вообще-то заслужил. Лифт добрался до нашего этажа, я снова обнял Тину за талию, повернулся к открывающимся дверям и... Дальше все происходило невероятно быстро. Я действовал исключительно на инстинктах. В холле стоял мужчина в черном. В правой руке у него был лазер, направленный прямо на нас. Секунда у него ушла на то, чтобы прицелиться. Я не сразу понял, что метит он не в меня, а в Тину. Когда осознал, толкнул девушку к себе за спину, прикрывая ее своим телом. Выстрел был совершенно бесшумным. Я даже не понял, как все произошло. Просто правый бок обожгло болью. Двери лифта на нашу удачу закрылись, отрезая нас от убийцы. Я привалился к стене и медленно сполз на пол. Тина склонилась надо мной. Она звала меня с перекошенным от ужаса лицом. «Никаких врачей!» — пробормотал я. «Обещай, никаких врачей!»